Глава 3. Июль 1125 года. Село Ратное. За несколько дней до начала похода младшей стражи на земли боярина Журавля. На следующий день боярин Фёдор с утра ускакал к себе на княжий погост, пообещав Корнею через 2-3 дня вернуться в Ратное со своими тремя десятками ратников. Следом за ним уехали из Ратного новики, посланные сотником с вестью к воеводским боярам. Вместе с Алексеем в крепость отправился и осьма готовить товар и отроков к плаванию в Слуцк и Пинск. Алексей только слегка ухмыльнулся, когда услышал, как в тараках, которые работник из лавки пристраивал на вьючную лошадь, узнаваемо звякнул кольчатый доспех. Ухмылка эта вовсе не была насмешкой или высокомерием.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 Касма, прокашлевшись для начала разговора, поинтересовался: "Ну, и как тебе, боярин Фёдор? Боярин как боярин Алексей слегка пожал плечами: "Не хуже и не лучше иных". "Не лучше? Значит, не любишь ты княжеих людей? Так ни девки, чего их любить? А ведь ты и сам в нарядчитых людях ходил, и в немалых". "Я во всяких ипостасях обретался". Алексей искоса глянул на Асьму. «Чего ты крутишь-то? Спросить, чего хочешь?» «Хочу. Только ты не подумай, чего. Я к боярину Корнею со всем уважением». «Асьмуха, кончай юлить!» Алексей сделал притворно грозную мину. «А то еще подумаю, что ты мне гнилой товар всучить пытаешься». «Так товар-то, Лешенька, и впрямь с гнильцой. Да еще и заразный!»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 Не знаешь ты, осьмуха Корнея и сотню Ратнинскую не понимаешь. Знал бы ты, сколько раз они волеянам вот такие же задумки ломали. Бывало, что и назад заставляли поворачивать ещё до того, как Истурово подмога подходила. Да не о том я, досадливо перебил Осьма. Это-то ясно. И Корней, как я понимаю, в таких делах умелец изрядный. А о другом речь.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 вспоминали, да ещё и переглядывались между собой со значением. Или не заметил. Изгоями первоначально называли князей, лишившихся права на великое киевское княжение. Впоследствии этот термин распространился и на князей, не имеющих своего удела. Ну и что? А то Асма поёрзал в седле и глянул на Алексея, как учитель на непонятливого ученика. Если бояре без князя нашествия отобьют, то на кой им князь? Князьям на то и подать и платят. И бесчинство людишек их терпят, чтобы защищал. А если не может, понял меня? Это ты дурним не прикидывайся. Платят, терпят, передразнил Алексей собеседника. Да попробовали бы не платить и не терпеть. Им бы так напомнили, кто в доме хозяин.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 Алексей ухмыльнулся и подмигнул Осьме. «А не из-за этой ли торговли тебе от князя Юрия прятаться приходится, а, Осьмуха?» «Да не обо мне речь! Ну что ты коптить-вертеть непонятливый такой? Свято место пусто не бывает. Если Туровское боярство силу за собой почует, так не просто князя погонит, а выбирать станут, кого на Туровский стол позвать. Ну, дошло теперь!» Хочешь сказать, что Корней с Федором думают сменить Вячеслава из Мономашичей на Вячеслава из Светополчичей? Так племянник же! И на Мономашичей зол и... Ну ты загнул, перебил Алексей, но уверенности в его голосе не чувствовалось. Да ты же сам говорил, что Вячка, Клёцкий, может Полесское боярство поднять и возглавить. Для чего ты думаешь, Корней с Федором надумали его в Пинск вызвать? Я говорил, что это глупость, и сейчас то же самое скажу. Туровские земли почти со всех сторон мономашечами окружены, задавят. Но соблазн-то какой! Сами нашествия отбили, сами князя себе выбрали. Да поместное боярство только о том и мечтает. Опять бояре. Алексей поморщился. Только и думают, что о своей выгоде. А во что это обратиться может? Бояр ин бояр ино рознь, осьмас снова заговорил менторским тоном. Этъ княжъ е людишки только и мыслятъ, чтобы урвать побольше земли, да ещё и от князя милости получить, им более жить несть чего. А по местное боярство в обустройстве земли заинтересовано, в неизменности порядка и въ жизни временщиковъ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 Алексей на секунду задумался, а потом отрицательно покрутил головой. Нет, корней муж умудрённый, на такие дела не пойдёт. Да ты подумай, соблазнен-то какой? Племянник на княжьем столе, которому диваться некогда, а потому он по рукам и ногам повязан. Хочет не хочет, а советов будет слушаться, эльготы какие потребует, даст. А ещё? Хватит В тоне Алексея начала проскальзывать злость. Что ты меня как девку уламываешь? Не верю я, что Корней на соблазн поддастся. Не тот он человек. Боярин Фёдор, да, этот мог бы, но он без Корнея никто и ничто. Ты сам вчера всё видел и слышал. Ладно, нет так нет. Неожиданно покладисто отозвался осьма. Нам же хлопот меньше. Слушай, Лёш, а расскажи-ка мне про Нинею, а то все валхва, валхва, а я и не знаю ничего про неё. А я тоже почти ничего не знаю. Взял бы донавестил да её сам, оказал бы уважение, подношение какое-нибудь сделал, побеседовали бы. Но уж нет, чёрт меня. Асма мелко перекрестился. Некий Форвон сходил один раз. Теперь за версту Нинею и но весь обходить станет. Ну, это он сам виноват. А я ничего. Сходил, поговорили, обнадежила, что Савушку вылечить можно. Зря ты так, Асьмуха. Она не злая совсем. Строгая, да, мудрая. Таких ещё поискать. И ну, волхва одним словом. А о чём говорили-то, кроме Савы, конечно. Да как-то Алексей на некоторое время задумался. Хм. А знаешь, Она-то почти ничего не говорила. Это я ей как-то так вышло всё про себя рассказал. Даже такое, о чём и думать позабыл, даже такое, что и не рассказывают никогда. Алексей удивлённо уставился на Асьму. Надо же, я только сейчас и подумал. Это ж она меня, М да. Угу. А сам говоришь, сходи. Асьма задумчиво поскрёб в бороде.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 Знаю и всё. Чего ты прицепился-то? Удивление у Алексея начало потихоньку сменяться злостью. Осьма это заметил и попытался успокоить собеседника. Да ладно, не горячись ты так. Ну, выспросила, ну сам не заметил на то и волхва. К попута на исповедь ходишь и ничего. К папоу сравнил. Попы так не умеют. Или умеют, не слыхал? Греки точно не умеют, ответила Сма. А наши, может быть, кто-то и может, но им нельзя, Вера не позволяет, вроде бы. Покаяние добровольным должно быть. Некоторое время ехали молча. Алексей насупился и мял в кулаке повод, видимо, переживая то, как обвела его волхва. Асма деликатно помалкивал время от времени, испытывающе поглядывая на спутника, ожидая Когда тот немного успокоится, и можно будет продолжить разговор. Однако Алексея, видимо, зацепило. Он пробормотал: "Вера не позволяет". А ей, значит, позволяет? И погнал коня размашистой рысью. Асме не оставалось ничего другого, как пуститься вслед за ним. Алексей держался в седле с обманчивой небрежностью истинного мастера. Казалось, едва касаясь с тремя носками сапог. Сказывалась степная школа. Асьма, несмотря на мешковатость телосложения, тоже в ритм скачки взлетал над седлом так словно чудесным образом утратил половину своего веса. Так бы, наверное, и скакали, пока не пришла бы пора перейти на шаг, давая отдых коням. Но со стороны вьючной лошади начал доноситься какой-то ритмичный звук. То ли работники что-то плохо уложили в второках, то ли плохо закрепили саму поклажу. Асьма только время от времени оглядывался, с выражением досады на лице. Но не просил Алексея остановиться, ждал, пока быстрая скачка развеет дурное настроение спутника. Дождался он как раз обратного. Алексея садил к коня и буркнул: "Не слышишь, что ли? Скотину бы пожалел, нам нет же спину" Помолчал немного, дождавшись, пока купец неразборчивого борча поднос оправит с брую и спросил: "Ну, чего ещё узнать хочешь? Вижу уже, что хочешь. Тут такое дело, Лёша". Асма с притворным корехтением поднялся в седло и излишне внимательно принялся разбирать поводья. "Ты бы не горячился. Понимаешь, ты воин, твоё дело воевать. Я купец, Моё дело торговать, а не нея волхва, перебил Алексей. Её дело волхвовать. Но мы с тобой ещё и христиане, а потому волхвовство, да погоди ты, волхвовство, волхвовство, много тебе вреда с того волхвовства было. Она в глуши живёт, появился новый человек, она его и расспросила. Хм, по-своему, конечно. А как ей ещё узнавать Что в мире творится? Ага, заботливый ты наш. Чего ж сам так к ней не идёшь? Тоже, наверное, новостей кладезь. Ой, ну перестань ты, как птиц вертеть. Асьма, утвердившись наконец в седле, тронула коня шагом. Лучше вот что мне скажи. Не возникало ли у тебя после разговора с ней каких-то желаний неожиданных? Ну, Асьма поколебался, подбирая слова. Как будто что-то толкнуло изнутри или голос какой-то подсказал. Ты что, хочешь сказать? Да ничего я не хочу сказать. Просто припомни. Ну, скажем, ты вот крест лесовином целовал. Это у тебя как-то неожиданно случилось или обдуманно? Не попалась муха. Я об этом ещё, когда сюда ехал, размышлял. А про Волхву тогда и не ведал ничего. Угу. А что-нибудь другое? Так, чтобы не думал, не гадал, а вдруг само выскочило. Я не думая ничего не делаю. Отучила жизнь, или сам не таков, а? Ну, как тебе сказать? Асьма слегка пожал плечами. Жизнь она, конечно, думать приучает. Значит, ничего такого за собой не замечал. Нет же, говорю тебе. А если Анну поспрошать, со стороны-то виднее. Асьмуха Я тебе сейчас так поспрашаю. Да что ж ты копцить вертеть? Я же не любопытства ради. А мне как раз любопытно, если тебе в ухо дать, сразу на землю сверзешься или добавлять придётся? Лёха. Договориться с Асма не успел, пришлось нырять под летящий, как и было обещано, прямо в ухо кулак. Увернуться-то Асма увернулся, но Алексей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 уперется коленом в бок Алексеева коня Конь, столкнувшийся с подобным обращением впервые в жизни, испуганно прянул в сторону, и оба борца грянулись на дорогу. Асьма, оказавшийся при этом снизу, только хекнул, выпустив из груди остатки воздуха. Дальше у купца и вовсе не было ни малейших шансов. Он только и успел дважды охватить разинутым ртом воздух, А Алексей уже перевернул его на живот, уселся сверху и принялся тыкать с противника лицом в дорожную пыль. «Я ж землю, червяк!» — тычок в затылок. «Забыл, с кем разговариваешь?» — еще один тычок. «Анюту тебе поспрашать!» Осьма неожиданно на манер норовистого коня вскинул задом и чуть не сбросил себя Алексея. Но, почувствовав, что маневр не удался,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 Напротив друг друга и дружно, словно долго репетировали, сплюнули на бившуюся в рот пыль, а потом также синхронно утёрлись рукавами. Алексей, глядя на чумазую рожу купца, улыбнулся, а Асьма, вытаскивая из бороды сокую сосновую хвою, пробурчал: "Как дети малые, коптить вертять. Видели б твои отроки". "Ага", поддержал Алексей. А слышали бы, как ты ровно баба блажишь, тот заблажишь. Асьма ещё раз утёрся, размазывая по лицу грязь, и сокрушённо глянул на разом почерневший рукав рубахи. Не одну ты, видать, бабу таким манером. Очень уж у тебя убедительно получилось. Что убедительно? Не понял Алексей. Асьма в ответ заломил перед собой руки, бладливо повёл глазками и поведал: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 Здесь что, болото близко? Откуда этой гадости столько? Нет тут никакого болота. Просто велесов день. Велесов день 6 августа по старому стилю праздновался как день окончания жатвы. Скоро чуют кровососы последние деньки. Вот и летуют. Ну уж и последние. Пока ещё холода наступят. Ну тогда не знаю. Слушай, Лёха,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 Лёха, христом богом прошу, не ляпни свою, не бабу приком не будь. Привяжется же, не отстанет. Ладно. И всё-таки валхва и княгиня, и княгиня-то не наша из ляхов, дурь какая-то. Вот и не лезь, мозги вывихнешь. Вправлять потом намучаемся. Да я ж не для себя. Ты что, не понимаешь? Асьма зло отмахнулся от машкары и повернулся всем делом к Алексею. Если у княгини с Волхвой какие-то дела, а Корней и впрямь надумает вместо её мужа в торове Вячеслава Клёцкого посадить, то не еже язычников против нас поднимет. Ты понимаешь, что начаться может. О, как сонную расслабленность с Алексея как ветром сдуло. А ведь и верно. Хотя Но не может же волхва славянская Рюриковичи защищать. А не один или хрен? Два Вячеслава и тот и другой Рюриковичи. Нет, Леха, у нее тут какой-то иной интерес должен быть. Ну а нам-то с того интереса что? Ругаться нам с волхвой нельзя. Она единственная, кого, как я понимаю, корней по-настоящему уважает. И при случае мнением ее не пренебрежет. Если же корнее в этукую дурь всё же понесёт, то нея последним средством станет, чтобы его остановить. Так что, Лёха, ты на неё хоть и обиделся, но виду не показывай. Мало что, ещё пригодится может. Да. Не зря тебя осмыслом прозывали. Ну вот, а ты не баба не баба. Со стороны дороги вдруг донеслось конское ржание на который отозвался жеребец Алексей. Следом через некоторое время донеслись звуки, которые сопровождают всадника, продирающегося через подлесок. Здесь, на пути между ратным и нинейной весию, опасаться, как будто было и некого, но Алексей мгновенно схватил меч и до половины вытащил его из ножен. А осьма, подхватив пояс с оружием, Колобком откатился за ближайшую елку, выбрав место так, что, если Алексею придется вступить в схватку, можно будет напасть на его противника сзади. Лапы молодых елочек ширкнули по голенищам сапог, и на берег ручья выехал десятник Анисим. — Здрав будь, Алексей! Анисим остановил коня, покосился на елочку, за которой спрятался купец и позвал. — Асьма! Асма, о, спрятался-то ты хорошо, но слышно, как чешешься. Здрав будь, вылезай. Асма со смущённым видом вылез из заёлки. Здрав. Купец звонко шлёпнул себя по плечу. Будь и ты. Не как за нами гнался? Случилось чего? Да нет, ничего такого особенного, они всем пожал плечами. Корней мне присоветовал наставникам в военскую школу пойти. Я завтра ехать собирался, а тут смотрю, вы поехали. Ну, думаю заодно по пути. Да ты слезай, присаживайся, радушно пригласил Алексей. Сейчас рубахи подсохнут и поедем. Наставникам, значит. Ага, они всем спешился и принялся оглядываться в поисках места, где можно было бы присесть. А вы, я вижу, искупаться надумали. И постираться. Чего на полпути-то? Да так, знаешь ли, жарко, пыльно. Асьма опять шлёпнул себя ладонью. Лёха, а может, в сырых поедем? Совсем зажрали аспиды. Ой, нежный ты какой, осьмуха. А ещё не баб. Алексей осёкся и преувеличенно тщательно расправил усы. Ну хочешь, дымакур разведём. Не охота мокрым ехать. Через некоторое время на берегу ручья задымили гнилушки. Осьма залез в самый дым, изредка покашливал и вытирал слезящиеся глаза, но в сторону не отходил. Алексей посматривал на него с ухмылкой и одновременно слушал объяснение Анисима. «Новый десяток мне к Велесову дню не собрать. Тут и времени осталось-то всего ничего. А в младшей страже я ребяток подберу», сам выучу, выпистую, хороший десяток получится. Всё равно в сотне новиков совсем мало, а тут целый десяток, а то и полтора. Только, Лёш, ты помоги мне ребятишек подобрать, чтобы телом покрепче были, а умствованием и не увлекались бы. Не получается у меня с умственными. А глупых у нас нет. Мы же их не только воинскому делу учим, но и грамоте, наукам всяким. Да, они всем в затруднении по лес скрестив бороде. Но не все же одинаково к наукам способны. И школа-то воинская, а не это самое, ну, не монахов, книжников учити. Да, не монахов. Так значит, ты к нам временно только десяток себе собрать. От чего ты взял, что воинскую школу создали для того, чтобы десятники своих Десятков лишившиеся могли бы себе людей как скотину на торгу выбирать. Так, а как же еще? Выучатся ребятки, придут в сотню, их по десяткам и разберут. Как иначе-то? И при чем тут скотина? Это ж воины. Я и сейчас уже к ним с уважением. Ну, не как к зрелым мужам, конечно. Но и не как к детишкам несмышленным. С уважением, значит, ну, чтобы не умствовали. Алексей задумчиво покивал. Асьмуха. Я всяких купцов наведался, а вот Капчёнова ещё ни разу. Может, тебя на верёвочки над костерком подвесить, чтобы ещё и зарумянился? А сеновой головнёй потыкать надо, со знанием дела добавила Нисим. От этого чешуя золотистой становится, только аккуратненько, не перебрать, а то себя в задницу головнёй потыкай. Или где у тебя там чешуя растёт? сердито отозвался Асма. Лёха, пощупай. Может, уже подсохло? Да чего же ты так мушкары боишься? Вроде бы и жрут-то не так, чтобы сильно. Алексей небрежно помахал веточкой вокруг себя. У тебя же запасная одежда есть. Оденься. Не охота в выходную рубаху трепать. Она у меня шёлковая, золотом шитая. А насчёт мушкары Случай у меня был. Не приведи, Господь, врагу не пожелаю. — Ну-ка, ну-ка, что за случай? — заинтересовался Алексей. — Поведай-ка, все равно сидим. Было дело, не стал ломаться осьма. Поймали меня тати. Надо было им узнать, когда караван с богатым товаром пойдет и через какое место. Тюкнули меня на постоялом дворе по затылку, да в лес уволокли. Но ни резать, ни жечь не стали. Головарь у них вот как ты, Анисем, говоришь, умственным оказался. Велел меня голову к дереву привязать, а прямо под этим деревом муравейник был. Здоровощий, чуть не по пояс высотой. Поворошили муравейник палкой, чтобы, значит, мурашей разозлить. А главарь мне толкует: "Или рассказываешь нам всё, что знаешь, или у мурашей праздник нынче случится". Обжыраловка. И что, рассказал? Они сим живое заинтересовался историей Асьмы, даже рот слегка приоткрыл. А то сидел бы я тут с вами. Асьма поскрёб ногтями грудь и снова начал выбирать что-то из волос. Потерпел сперва сколько мог, а потом рассказал всё. Почти. А ещё взялся место для засады указать. Что хочешь, готов был сделать, лишь бы от этого дерева отвязаться. Мураши-то уже до самого... этого самого добрались. «Неужто отгрызли?» — в притворном ужасе воскликнул Алексей. «Тьфу на тебя! Сам бы попробовал!» Осьма и вправду сплюнул, но не на Алексея, а в сторону. «Отгрызли! Да от одного только ползанье волосы дыбом поднимаются. Везде, где растут!» «О, то-то ты мохнатым тогда сделался!» — не унимался Алексей. Так это не испугались? Не люба, не слушай, обиделся Асьма. Сам рассказать просил. Ладно, не обижайся. Это я так, чтобы веселее. А то такие ужасы вещаешь, даже у меня всё зачесалось. Чего дальше-то было? Чтобы веселее, чтобы веселее, мне тогда сильно весело было, как птиц вертеть. Что дальше-то было? Анисим махнул рукой на Алексея. Не мешай, Лёха. Дальше привёл я Татей на нужное место. Караван тоже пришёл вовремя. Татей его остановили, к возам кинулись. Ну и я же говорю, рассказал Татем всё. Но почти. А почти было то, что вместо товара в озах дружинники князя Юрия Владимировича оказались. Жаль, главарь смерть лёгкую принял от меча. Так уж мне хотелось его к тому дереву привязать, не довелось. А я с тех пор, как почувствую, что по мне ползает кто-то, аж корёжит всего. Вот так-то другие любязные. Помолчали, каждый по-своему осмысливал услышанное. Они сим задумчиво уставился на тлеющие игнелушки дымакура, Алексей, испытывающий поглядывал на купца вдруг представившегося ему в несколько ином свете. Асмана, хмурившись, почёсывался и отгонял дым от лица. Первым нарушил молчание Алексей. Получается, тебя не просто так на постоялом дворе по затылку тюкнули. Сам подставился. Пьяным притворялся, язык распускал: "Так? Ну, где-то так. Тебя ж убить могли", прозрел наконец Анисим. Самаму себя на пытки отдать. Да как же ты согласился-то? Надо было. От тех татей сколько народу сгинуло. Не зря же у них вожак умственным был. Не изловить было иначе. Пробовали по всякому. Не выходило никак. А вожак, слышь, Лёха из боярской семьи оказался. Отец его по молодости из дома выгнал и проклял. За что не знаю, но видать за дело. Это тебе к нашему разговору о боярах. А тебе, Асьма, к нашему разговору о князьях. Да за такое озолотить мало, а ты в бегах. Вот она, княжья милость до да справедливость. Что Юрий Суздальский, что Ярополк Переяславский, хрен редкий не слаще, все одинаковые. Ну, не скажи, Лёш, не скажи. Меня за то дело Юрий Владимирович не обидел, в общем. И потом приблизил совета спрашивал, и князья не все одинаковы. Князь Юрий, ещё раз напомню, речь идёт о Юрии Долгоруком. В Украине за Лескою прочно обустраивается, тати изводит, пути безопасными делает, новые городки закладывает. Народцы тамошние, мерию, буртасов и прочих приструнивает. Он из Толта в Суздаль перенес, чует мое сердце, чтобы поближе к буртасскому Бряхимову городку быть. Больно место для торговли удачное. Бряхимов, Ибрагимов, городок. По летописным данным на его месте в 1221 году внуком Юрия Долгорукова был основан Нижний Новгород. И сведения о сопредельных землях собирает. Я для него в каждый большой караван своих людишек. М-да. Разные князья, лёга разные. А что в бегах, то это иное дело, и иной разговор. А что за дело-то? жадно спросил Анисим. Знаешь, Асма, от чесотки-то твою вылечить можно. Алексей мгновенно нашёл способ увести разговор от скользкой темы. Она же у тебя не телесная, а, хм, умственная. Вслед того страха, который тебе перенести довелось. Наверняка волхва с этим справиться способна. Савушку-то моего она тоже от пережитого страха лечить взялась. Нет уж, перетерплю как-нибудь. Не каждый же день в лесу телешом сидеть приходится. А зимой так и вовсе благодать. Осьма замахал руками на собирающегося что-то сказать Алексея. И с детем напуганным меня не равняй. Я сам кого хочешь напугать смогу. Ежели для дела понадобится. Ну, как знаешь. Так ты княжем ближником был, всё не мог угомониться Анисем. А чего ж тогда? Да, сурово это с муравейником-то, опять сперебил Алексей. У меня вот тоже одного половцы поймали. Привязали к коню и погнали вскачь. Так и волочился по земле, пока мясо с костей не соскоблилось. Половцы вроде по-другому казнят, удивился Асьма. Но глаза выкалывают и бросают посреди степи. Это они своих так, кто сильно провинится, вроде бы и не убивают, но всё равно смерть. А с чужими кто во что гораст. Мы тоже бывало развлекались. Было у меня два любителя, братья родные. Такое вытворяли. Потом их свои же кончили, не стерпели. Хотя народец у меня вовсе не нежный подобрался, да и не умственный тоже. Но всему же предел должен быть. Так что, если бы ты того татя к муравейнику привязал, по делам, пусть бы сам попробовал. — Леха, а ты, значит, с Волхвой знакомство свел? Анисим наконец-то отцепился от осьмы. — Слушай, а меня к ней сводить можешь? — Дурак! — в полголоса пробормотал осьма. «Смотря зачем», — ответил Анисиму Алексей. «Если ты на нее только как на диковинку попялиться желаешь». «Нет, нет, нет», — замахал руками Анисим. «Что ты?» «Тело у меня к ней. Я давно собирался, да неловко как-то самому. А ты с ней знаком, ну и...» «А Настена-то не может тебе помочь? Говорят, что она не слабее». «Да ну ее!» Анисим досадливо поморщился и над смеялась да прогнала заноза взять бы её да вместе с дочкой вово -во, ты это михаиле расскажи особенно про дочку неожиданно развеселился осьма он тебе кроме тех девяти отверстий что господь бог в человеках проделать изволил десятое проковыряет болтом самострельным и место хорошее подберёт не сомневайся он парень умственный как раз такой каких ты любишь Врёшь, осьмуха, у баб дырок больше, подключился в тон купцу Алексей. Ага, я же и говорю, место хорошее подберёт, и станешь ты анисембабой. Осьма мечтательно прикрыл глаза. Сеиськи вырастут, борода блезет, и квалх ве ходить не надо, Михаило сам управится. Анисем обиженно насупился и молча уставился себе под ноги. Ну вот, надулся, как птиц вертеть. Асма пихнул Анисима в бок. Будет тебе, шуток не понимаешь. Шуточки вам всё, а у меня жизнь вся на перекосяк идёт. Что, так плохо? учасливо поинтересовался Асма. Болезнь какая-то? Да нет, здоров я, Анисим тяжко вздохнул. Тут другое дело. Удачливости бы мне хоть немного. Казалось бы, всё хорошо, всё как у всех, а как-то так выходит всё время. Анисим говорил, не поднимая глаз и не глядя на собеседников. Те тоже примолкли, осьма даже перестал почесываться. «Поп говорил, что Христа в тридцать три года распяли, мне тоже тридцать три, стал десятником, хозяйство доброе, детишек четверо выжило, троих-то Господь прибрал, а все не так. Десяток от меня ушел, из детей только девки выжили» хозяйством с братьями делиться надо. И всю жизнь такое творится. Только-только всё хорошо устроится, и бац, как сквозь пальцы удача уходит. Вот и сейчас ты, Лёха, думаешь, я не заметил, что тебе моё желание десяток из младшей стражи набрать не понравилось. Всё я заметил. И ты, старший наставник, мимо тебя никак. А ведь как хорошо могло выйти, опять удача мимо прошла. Асма скорчил рожу и подмигнул Алексею. Тот понимающе покивал. Вот я и думаю, продолжал Анисим. Может быть, мне волхва удачу приводить поможет. Нет, вы не подумайте. Я язычеством не опаганялся. Посты блюду к исповеди и причастию хожу, на церковь жертвую, но не помогает же. Ну, схожу разочек к волхве. Отмалё грех потом, не смертный же? Не смертный, подтвердила восьма, но проистекает от смертного, от греха уныние. Семь грехов потому смертными и называются, что от них иные грехи проистекают. И чего ж делать? тоскливо вопросил Анисим, всё так же не поднимая глаз. Сходи к волхве, уверенно ответил Алексей, одновременно отмахиваясь от открывшего было рот восьмы. Мне Настёна тоже не взялась помочь. Не насмехалась, правда, но не взялась сабушку лечить. Я к ней и пошёл. Пути Господни неисповедимы. Кто знает, может быть, Господь испытывает тебя. Готов ли ты рискнуть спасением души ради благополучия ближних? Ты же не о себе печёшься, а о семье, о дочках, Конечно, Анисим поднял наконец глаза и благодарно посмотрел на Алексея. И покаяться же потом можно. А цена, возмутился Асьма. Ты хоть представляешь себе, что Волхва от тебя в оплату потребует? Я не нищий, серебришко водится. Да не о серебре я, Асьма возмущённо хлопнул себя по бёдрам. На кой ей твоё серебро? Вон с Лёхой она вообще ничего не взяла, только верела отроков с тщанием обучать. Так в воинской школе и её отроки учатся. Ну, отслужу как-нибудь с непоколебимой уверенностью в благополучном исходе, ответил Анисим. Удача-то уже при мне будет, вы икручусь. Асма пользуясь тем, что Анисим на него не смотрит, покрутил пальцем у виска и развёл в стороны руки, как бы говоря: я сделал всё, что мог. Алексей проигнорировал пантомиму купца, И ободряюще кивнул бывшему десятнику. Вот и правильно. Я думаю, что плата с тебя будет такая же отроков учить. Но не для себя, не только тех, кого в свой будущий десяток выбрать захочешь, а всех. И обмануть Валхву не получится. Сразу же заметит, что ты одних учишь тщательнее, чем других. Понял меня? Ну, конечно. И греха в том никакого не будет. Христианское живоинство обучать станем. Асьма вдруг остервенело зачесался и заявил: "Всё, Лёха, не могу больше. На себе рубахи досушим, поехали. Да не ползает по тебе никто. Это ветерком в волосие шевелит, зарос ты шерстью, как собака. Всё равно, поехали, а то один уеду. Ладно, собираемся." Немного не доехав до Нинейной Веси, всадники приостановились. Ну, не передумали к Волхве ехать, спросил спутников Асьма. Тогда разъезжаемся. Я быстренько по краюшку и в крепость. Да что ты как тать в ночи, быстренько по краюшку? Алексей насмешливо глянул на купца. Не съест тебя там никто. И хорошо, что не съест, я не вкусный. Но зря глаза мозолить тоже не хочу. Ну, я поехал. Алексей и Анисим проводили купца глазами. Анисим прокашлялся и спросил. «Слушай, а чего это ты меня все перебивал? Осьма только что-то интересное говорить начнет и прервется, вроде оговорился. Я только его спросить хочу, а тут ты влезаешь. Ты что, приставлен к нему, чтобы лишнего не сболтнул?» «Не те это оговорки, Аниска, не те, и никто меня к Осьмухе не приставлял. Он и сам ни полсловечка лишнего не скажет. А если вдруг как бы оговаривался, да сам себя обрывал на полуслове, то это он от других мыслей нас отвлекал. Мудрено, что-то ты сказываешь, как это отвлекал. А вот так. Алексей махнул перед лицом Анисима, правой рукой словно ловил на лету муху, потом сложил ладони вместе, подул на них и раскрыл. На ладонях лежало кольцо от уздечки. Анисим округлил глаза. А, ты как это? Очень просто. Ты же сам всё видел. Взял кольцо из воздуха. Тут только одна хитрость не забыть на ладони подуть. Колдовство? Эх, Аниська, Аниська, колдовство. До да скоморохи ещё и не такое показывают. Что, не видал никогда? Не. Так не колдовство. Ох, ну что с вами делать будешь? Зрелые мужи, а как дети. Смотри, вот я держу в левой руке кольцо. Видишь? Ага. Но держу так, чтобы незаметно было. А правой рукой у тебя перед носом вожу, внимание отвлекаю. Ты на левую руку и не глядишь. Потом складываю ладони вместе, и кольцо оказывается между ними. Потом раскрываю ладони, и у тебя глаза выпучиваются. Понял. Хитро. Надо бы запомнить. Дочек повеселю. Повесили, повесели. Вот так и осьма. Что, осьма? А задача нас спросил Анисим. Ты уже забыл, с чего разговор начался? Нет, помню. Только кольцо-то тут причём? Да, Аниська. Не зря тебя, Настёна, я тебя отвлекала от руки, в которой кольцо держал. Отвлекал. Так, и Асма нас своими оговорками, якобы случайными, отвлекал от мыслей, по которым разговор краем скользнул. Ты варишку раззявил на оговорку. Значит, от той мысли, которую Асма скрыть хотел, отвлёкся. Вот и всё. Так что же, выходит, что ни одному его слову верить нельзя, обведёт, обманет? И в чём же он тебя обманул? Ну, не знаю. Но обманул же? Не знает он. А такую пословицу слыхал? Не хочешь, чтобы врали, не спрашивай. Ты что, поп, чтобы перед тобой исповедоваться? Нет, но как-то нехорошо. Нехорошо в чужие дела нос совать. Прищемить могут, а то и оторвать. Вместе с башкой. Это верно. Некоторое время ехали молча. Алексей искоса посматривал на бывшего десятника, а тот молчал, углубившись вверх в своей мысли. Наконец, когда впереди уже показались дома ненееной Веси, они сим мне ожиденно робким голосом попросил: "Лёха, ты это, не оставляй меня с волхвой одного. Боязно как-то. Ну что ж вы как дети малые. Один мышкары боится, другой видал я всяких кудесников. Вон у половцев колдуны. К людей страшно." Вец страхолюдный, амулетами с ног до головы увершан, завывает, а кизверь лютый. А ближе посмотришь, человек как человек, крот как у всех, смерти боится, как все, и помирает тоже как все. Нет, волхва, конечно, мудра и умениями многими владеет. Даже и вообразить-то, что ей ведомо и недоступно. Простому человеку невозможно Но человечину-то не ест, кровь не пьет. Ты, кстати, ее бояриней Грядиславой всеславно величай. Что еще? Не крестись при ней, по старине вежество блюди, да ты и сам понимать должен.